Глава 3. Перед началом съёма. Наиболее злополучная установка для женщины. Мне нужен мужчина, но вы недостаточно хороши. Или не напрягайтесь в такой степени по этому поводу, или берите, что приходит. Эрик Берн. В принципе, перед началом общения с любой незнакомой девушкой стоит настроиться философски и ещё раз вспомнить, что первое: Снимать девушек для того, чтобы провести с ними время по твоему усмотрению, это твоё полное право и даже в какой-то степени обязанность как мужчины. Если бы мы их не снимали, жизнь была бы неимоверно скучна и для них, и для нас. И ты должен получить от самого процесса съёмы подруги максимум удовольствия. Ты занимаешься одним из самых естественных для себя дел, и комплексовать по этому поводу незачем. Не нужно также и бояться, что тебя обломают. Мущина игрок по своей сути, и если ты вступил в игру, ты уже молодец. Но не бойся проиграть. Это одна из самых естественных составляющих частей любой игры. Съём у тебя либо получится, либо нет. Ну и потом, кто не рискует, тот не выигрывает. Второе. Твоя внешность и твоё поведение является важным фактором удачного съёма, но по сути успех съёма зависит не только от них. Как ты уже знаешь, в дело тут вступают и другие важные факторы: биохимия, генетическая предрасположенность объекта, его вкусы, настроение, воспитание, его текущее положение в системе сексуальных координат и тому подобное. Об этих факторах ты читал в предыдущих главах, и с ними ты ничего поделать не сможешь. Угадать, что именно нужно данной девушке, абсолютно нереально. То есть, если у тебя лицо Джорджа Деппа и телосложение Шварценеггера, твои шансы, конечно, приподнимутся. Но поверь мне, совсем не намного. Пусть недобросовестный биолог утверждает, что женщинам нравятся красивые мужчины, с важной оговоркой при прочих равных экономических условиях, но это гон. Два моих приятеля как-то раз установили на манежной площади локальный рекорд по скоростному съёму. Был вечер выходного дня. Манежка была заполнена гуляющими. И парни, разделившись, просто подходили подряд ко всем дамам с обезоруживающей откровенной тирадой такого типа: Девушка, вы мне ужасно нравитесь, но я ужасно спешу. У меня ужасная нехватка времени, и поэтому если вы не дадите мне записать свой телефончик, это будет просто ужасно. На одну операцию в среднем отводилось 30 секунд. Если девушка начинала вилять, кукситься, тормозить или проявляла явную незаинтересованность, ей для экономии времени даже не говорили до свидания, уходя за следующей кандидаткой. За 15 минут было получено 12 телефонов. Сиум это лотерея. Повезёт не повезёт. Так что не лезь вон из кожи и просто будь самим собой. Веди себя достойно и внимательно наблюдай за реакцией объекта. Если решение будет принято в твою пользу, то дело сделано. К тому же, эта лотерея бесплатная, и билетов здесь хватит на всех. Так что не переживай. Помни, женщинам нравятся разные мужчины, как мужчинам разные женщины. Ты немало удивишься, если узнаешь, например, что Многие женщин вовсе не прикаливают накачанные мужики. Большинство девышек уверены, что мужчина не должен быть красивым и считают идеалами мужской красоты типов вроде Билмандо, Мишулина и Челентана. Многие женщины любят, когда у мужчины есть животик. Многие торчат от лысины или очков. И вообще почти все женщины считают самым сексуальным местом у мужчины задницу. Третье Решение о твоей привлекательности принимается в первую очередь вовсе не разумом женщины. Поэтому хотя ты и должен быть в порядке, но в общем-то это не самое главное. Никогда не угадаешь, что именно в тебе понравится девушке. Если ты будешь молчалив, кого-то оттолкнёт твоя скованность, а кого-то наоборот твоя застенчивость привлечёт. Если будешь развязным и нахальным, то одну девушку это приведёт в восторг, а другая сочтёт тебя хамом и поспешит удалиться. Если будешь чуть-чуть под шафе, одно это напугает, а другая просто не обратит на это внимания. Четвёртое определить, что ты понравился девушке, очень просто. Её голос обычно становится ниже и чувственнее, на её лице появляется улыбка, в разговоре слышны явно позитивные нотки, общение проходит легко и без настороженности. И если всё идёт путём, напряжённость первого момента пропадает буквально сразу. Между вами возникает то, что иногда называется искрой. И это вовсе не моментальное поморачение рассудка или обоюдное желание уволочь друг друга в кусты. Искра это ощущение, что вы уже что-то друг о друге знаете, но не против узнать и что-то ещё. Любимой поздно, например. Так что тебе остаётся только развивать успех. Пятое. И значит, В общении с милыми дамами, начиная с момента знакомства, стоит просто вести себя достойно и естественно, положиться на обстоятельства и не пытаться прыгнуть выше головы. Ведь ты не знаешь, что ей нравится, каков её вкус, как её организм отреагирует на тебя, твою внешность, твой голос и твою манеру говорить и вести себя. Раз ты играешь в лотерею, просто положись на случай. У тебя вполне приличные шансы, один к двум, я уже говорил. А главное бесконечная жизнь. как говорят увлечённые шутерами компьютерщики, и постоянная возможность переигровки. Шестое. Целью съёма является не сам съём, а выбор наиболее подходящей тебе девушки. Поэтому если видишь, что контакта не получается и искры нет, просто иди дальше. Можешь даже не прощаться. Не нужно кодрить подругу просто чтобы накопить побольше телефонов в записной книжке. Это получается какой-то бессмысленный спорт. Тут ты наверняка вспомнил рассказанную мной историю про скоростной съем. Ну что ж, это и в самом деле было скорее спортивное мероприятие. Но если ты не просто развлекаешься или стебешься, как большинство моих отмороженных друзей, а имеешь другие планы, то нужно не просто тешить свое самолюбие, коллекционируя контакты всех встреченных девушек, как это на спор делают пикаперы, а сосредоточиться на поиске такой подруги, которая будет тебя устраивать на все сто, с которой тебе будет клево. и который будет клёво с тобой. Установившееся с самого начала взаимопонимание лучший способ избежать проблем в дальнейших отношениях, и скорее оказаться в койке, если уж на то пошло. Седьмое. И если у тебя что-то не получилось, главное не комплексуй. Я знаю, как болезненно переносится попытки знакомства, окончившейся неудачей. Если для женщины каждый обрубленный хвост это ещё один жирный плюс для самооценки, то для нас, мужиков, Такой же жирный минус. А кому, блин, это понравится? Помни, что любой опыт, даже негативный, тоже опыт, и он также очень полезен. Самое главное не связывать свою самооценку с количеством твоих обломов. Потому что удачный или неудачный съём просто вопрос везения и практики. Если при виде девушки ты исходишь из того, что тебе обязательно нужно её поднять, то изначально ставишь себя в невыгодное положение. Смотри на вопросы иначе. Тебе нужно выяснить, есть ли между вами искра. С этим намерением и подруливой, при этом настройся на уверенный и позитивный лад. При поручив себя, как говорится, в руки богов съёма, подходи и заговаривай. Не бойся. Если эта искра есть, а ты это почувствуешь, тогда уже Борис до последнего. И пусть тебе повезёт. Но вообще-то и в период знакомства, да и в дальнейших отношениях с женщиной, просто будь фаталистом. Это наилучшее состояние и настроение для общения с дамами. Добиваться, ухлёстывать, страдать и тому подобное это всё из прошлого века. Зачем тебе вся эта школьная романтика? Не нами было замечено, что много девушек хороших. На каждые 5 попыток познакомиться ты гарантированно получишь не менее двух удачных. И из каждых трёх снятых тобой девушек, как минимум, с одной вы найдёте полное взаимопонимание без всяких обоюдных страданий. И главное, не трать времени на тех дам, которые этого не заслуживают. Самудевишься как много ресурсов во всех смыслах, ты в итоге сэкономишь. Глава 3, подраздел 1. Как правильно знакомиться? Он вышел на поиски истины, как герой, а обычаи его стала маленькая наряженная ложь. Фридрих Ницше так говорил о Заратустре. Не увлекайтесь женщинами с тонкими и длинными ногами, худым телом. узким задом, какими бы привлекательными они ни были на лицо. Такая женщина в постели подарит мало радости, зато много потребует, ибо у неё ненасытная утроба. Следует остановит свой взор на женщине крепко сложенной, но ниже среднего роста, с широким тазом и крупными бёдрами. Леонардо да Винчи. Я уверен, что ты, дружище, не раз и не два уже читал статейки по этому поводу. Но у меня нет задачи учить тебя именно знакомиться. Типа рассказывать про самые удобные площадки для съёма и приводить наиболее удачные фразы для начала знакомства. Этого-то добра можно нарыть где угодно. В сети вон целые ресурсы существуют на эту тему. Я не хочу давать тебе готовые рецепты. На все возможные случаи их не напасёшься. Я просто хочу объяснить тебе, как пользоваться самим инструментом, после чего ты сможешь применить его где угодно и когда угодно. Как говорится, предупреждённый вооружён. Ещё раз напомню железное правило подбора подруги. Женщину, одержимую комплексом собственной внешности, легко вычислить по количеству грима на её лице. Чем меньше на женщине косметики, чем реже она притормаживает возле зеркальных поверхностей, чтобы ещё раз себя оценить, тем она скорее всего более уверена в себе, а значит умна, уравновешена, терпима и надёжна. И тем меньше она страдает комплексами неполноценности и переоценки, тем меньше она подвержена лихорадке потреблятства. В общем, для серьёзных отношений подходит именно такая женщина. Кстати, и секс с ними интереснее. Глава 3, подраздел 2. Улица ты улица, улица широкая. Лучшим способом для обкатки твоих умений является уличный съём, тот самый пресловутый пикап. Я сам не люблю это заимствованное словечко. Так в Европе в 60-х называли автостоп, то есть в Америке hitchhiking, а в Европе pickup. И мне все эти эвфемизмы не по душе. Я человек простой, поэтому если ты пристаёшь к девушкам на улице с целью их снять, значит ты приставала и съёмщик. Это звучит честно, и это звучит гордо. Не то, что автомобиль модели пикап. Но к делу, на улице всегда сложнее всего. Если ты в силах подкадрить подругу на улице, в любом другом месте у тебя вообще проблем не возникнет. Ведь на разных дискотеках и в клубах девушки изначально настроены на флирт, специально прихорашиваются и наряжаются, и вообще в большинстве своём приходят на мероприятия именно для этого. Тебе остаётся всего лишь подрулить к самочке и приятно улыбнуться. На улице же такие вещи аги не конают. Тут совсем другое дело. Снимать девушек можно на бульварах и в скверах, на набережных, в транспорте и в общественных местах, даже в метрополитене, хотя там сложнее всего. Но в принципе, метро не самое худшее место для приставаний. В самом деле, где ещё ты, не отклоняясь от своего обычного маршрута, направляясь на учёбу или работу или просто гуляя, между делом можешь встретить десятки прикольных девчонок? Где ещё у тебя ежеминутно появляются всё новые шансы на знакомство? И, кстати говоря, ни в одном клубе тебе не будет так же просто в случае неудачи мгновенно забыть трудный объект и сразу заняться другим. Из этого и нужно исходить. Снимать можно везде и всегда. А каждый сорвавшийся съём просто хороший повод попробовать ещё раз. Глава 3, подраздел 3. Общие правила съёма. Женщины не прочь, чтобы их нежно любили, но они хотят, чтобы их забавляли, и кто делает одно без другого, тот ничего не делает. Женщины предпочитают даже, чтобы их забавляли, не любя, чем любили, не забавляя. Бернар Фонтенэль. Глава 3, подраздел 3, пункт 1. Старайся выглядеть хорошо. Встречают с одки по одежке, особенно дамы. Ты знаешь, они достаточно поверхностные существа. И хотя в конечном счёте твой внешний вид не играет решающей роли, но для первого контакта ты должен быть по возможности на высоте. Человек с внешностью бомжа никого не заинтересует, будь он даже кристальной души и высочайшего интеллекта. Если даже ты очень классный чел, этого снаружи не видать, а первое впечатление может всё испортить. Тем более, что большинство дам шмоточницы, и мозги у них на автомате работают в первую очередь на оценку внешнего вида. Если по поводу одежды, до да обуви в мозг женщины поступает сигнал не очень, то она подсознательно начинает проецировать это не очень и на тебя в целом, а разрушать критичное к себе отношение уже гораздо сложнее, чем сразу завоевать доверие. Итак, используй любую возможность, чтобы проводить съём во всеоружие. Или по крайней мере, постарайся прихорошиться перед самым подходом к объекту. Глава 3, подраздел 3, пункт 2. Будь смелее, будь уверенней, будь активней. Для успешного съёма среднему мужчине необходимо победить в себе три слабости. Это первое боязнь женщины, второе неуверенность в себе, третье лень и вялость. Поверь мне, я знаю, о чём говорю. Я сам схватывался с каждой из этих зависимостей в честном и неравном бою и победил их все. Признаюсь, не с первого раза. И для каждого из нас этот бой рано или поздно состоится, и каждый из нас должен провести его сам. Здесь тебе никто не поможет. А я просто попытаюсь немного подготовить тебя к этой схватке, чтобы тебя не унесли с ринга после первого же раунда. Первое боязнь женщины. Да, природа заложила в каждого из нас боязнь женщин. Истоки и причины этой боязни разными психологами выводятся по-разному, но не это тема данного разговора. Просто учти, твой внутренний страх перед женщиной тебе необходимо признать, и, кстати, его не надо стесняться. Он есть, что тут поделаешь? К тому, что природа женщинам постоянно подыгрывает, уже можно бы и привыкнуть. Конечно, в этой боязни есть определённый смысл. Если бы в наших отношениях с дамами не было такого мощного сдерживающего фактора, мы с тобой, брателла, могли бы всякого натворить. Эта боязнь нас сдерживает, иногда только на пользу, но она же нам и мешает. Поэтому, понимая и учитывая сам факт того, что женщин мы где-то внутри побаиваемся, не нужно давать этому чувству давить над тобой и мешать тебе жить. Запомни, женщин бояться не нужно. В целом они хорошие, и если ты не будешь по дурости совать им в пасть свою голову, тебе её никто не откусит. А самое страшное, что женщина может тебе сделать, особенно на раннем этапе отношений, а конкретно при съёме это попытаться уизвить тебя, высменить, поставить на место, как они сами говорят. И вот ты страшно боишься попасть в такое положение, боишься услышать смех над собой, боишься оказаться в невыгодном положении и почувствовать себя неловко. В самом деле, удар по самолюбию для многих из нас страшнее удара по яйцам. Так что твой страх вполне понятен. Но не надо бояться этого. Пойми, что в большинстве случаев дамы так ведут себя не потому, что ты действительно плох, или потому, что они действительно хотят тебя унизить или оскорбить. Нет, просто они сами ужасно закомплексованы, сами не уверены в себе, сами ужасно боятся тебя, но... А если рядом есть подружки, то страшно бояться реакции подружек и того, как подружки оценят их поведение. В общем, применяют испытанный приём лучшая защита нападение. Притом умных девушек, особенно среди молоденьких, почти нет. Среди них большинство неопытные дурочки, которые искренне считают, что хамское поведение, особенно на первых порах, это лучшие манеры флирта. И что издёвки над тобой лучший способ тебя зацепить, разогреть и привлечь твоё внимание. Конечно, и такое бывает, но на самом деле граница между интригующей иронией и злобным хамством не так уж и тонка, и девочек, норовящих через неё перебраться, лучше сразу исключать из результатов поиска. Хамство со стороны женщины всегда говорит о том, что она неумна, зла, и что общение с ней будет состоять преимущественно из проблем. и никакого удовольствия. Поэтому самое главное правило успешного съёма не бояться, не бояться женщин, не бояться возможных обломов, не бояться быть посланным на, не бояться быть высмеянным. Не бойся, просто иди и делай. Однако здесь тебе может помешать твоя неуверенность в себе. Тем более, что эта проблема ходит парой с боязнью женщины. Хочешь поговорить об этом? Второе неуверенность в себе. Да, ты не уверен. Ты смотришь в зеркало на свои оттопыренные уши, бледную кожу, редкие волосы и прищ на лбу, и тебе кажется, что с таким, как ты, не станет говорить ни одна нормальная девушка. Ты бы и не боялся женщин, но как тут не бояться? Они все такие красавицы, а ты чудовище. Конечно, думаешь ты, у тебя нет никаких шансов, поэтому лучше даже и не дёргаться зря, а сразу отправиться в традиционный сёрфинг по порносайтам. И, в общем, зря ты так думаешь. шансы есть, и они весьма высоки. Сайт Одноклассники, а вернее, возможность спустя годы пообщаться со школьными и студенческими друзьями, доказал ряду моих знакомых, да и мне самому, как все мы были неправы, трагически недооценивая свои данные в те далёкие годы. Оказывается, почти в каждого из нас были тайно влюблены одноклассницы, сокурсницы, и сколько бы прекрасных романов состоялось, если бы мы тогда были чуть увереннее в себе и чуть внимательнее, конечно. В плане же уличного съёма не уверенность попытайся сломать таким приёмом. Не расценивай свою попытку познакомиться как экзамен или прохождение теста. Типа, если ты завалишься, то тут тебе и кранты. Посмотри на предмет с другой стороны. Ведь на самом деле ты не сдаёшь тест, ты его принимаешь. То есть, подойдя и заговорив с девушкой, ты уже сделал основное и самое главное, что от тебя можно было ожидать. А теперь наступила её очередь доказывать тебе, хороша ли она сама. А ты, принимая этот экзамен, оцени её реакцию и позитивный настрой, её смелость и чувство юмора. Если ты шутишь, а ты же шутишь, не так ли? Наблюдай, умеет ли она общаться с людьми, понимает ли она, что такое женственность, да и вообще, любит ли она мужчин в конце-то концов. И даже если её единственным словом будет отвали, этого уже достаточно, чтобы понять, завалила экзамен подруга. Такой характер и такое отношение совершенно закономерно создадут ей множество проблем в жизни, и жалеть её мы не будем. Третье лень и вялость. Про лень даже говорить не стоит. Если ты ленив, тебе не поможет даже такой замечательный ментор, как я. Тебе вообще никто не поможет, кроме самого себя. А если ты и сам себе ленишься помочь, то на этом этапе я теряю к тебе всяческий интерес. Дальше не читай. Книжку выкинь и падай на диван овощить перед телевизором. Другое дело вялость. Это некая производная от неуверенности, но происходит скорее от недостатка энергии в тебе самом и тестостерона в твоих яйцах. Бороться с этим сложно, но необходимо. Слабых мужчин не любит никто, а у женщины в первую очередь. Настроен на деятельность и на победу вот основная составляющая психики настоящего мужчины. Если ты бодр, весел, полон кипучей энергии и уверен в себе, дамы чувствуют это лучше всего остального, и такие твои свойства ценятся даже выше пресловутой красной Ferrari. Можешь мне поверить, в конце концов, сам я, в принципе, только этим и беру. Итак, выводим правила успешного съёма и успешного построения отношений в дальнейшем. Не бойся, не сомневайся и не тормози. Старайся выглядеть хорошо, а поскольку это не всегда реально, то брось комплексовать по поводу недостаточно блестящего внешнего вида или лёгкой небритости. Не трусь и не тяни. Увидев понравившуюся тебе женщину где угодно на улице, в клубе, на скамеечке в парке, в метро, где угодно, чёрт возьми, просто подходи и заговаривай с ней. Подробнее о тактике хапам и нахрапам я расскажу позже. А тут уместно будет припомнить опыт одного моего приятеля. ныне большого мастера именно уличного, автобусного, остановочного, метрополитеневского и тому подобного съёма. Изначально он был очень скованным и стеснительным человеком и развил в себе способность заговаривать с незнакомыми людьми буквально через силу. Всё шло постепенно. Сперва он просто спрашивал, который час у людей постарше себя. Это любому даётся легко. Потом у своих ровесников Пацаны не начинают при таком вопросе глупо хихикать и смотреть искоса, а значит, никакого стрёма для стеснительного человека нет. А потом уже, научившись говорить с незнакомцами, он начал подходить и к молодым девушкам. Это был момент перелома. А когда он наконец перестал заикаться, задавая вопрос, и понял, что ладони от страха у него уже не потеют, он просто приплюсовал к этому стандартному вопросу во времени фразу: "Вообще-то часы у меня есть, но на самом деле я хотел с тобой познакомиться". Это безусловно достаточно попсовый ход, но это работает. Ты практикуешься каждый день по дороге в институт и обратно, а после пары десятков таких операций уже можешь не задумываясь подходить к любой девушке. Причём который час это не обязательная формула. Вопрос может быть любым, даже самым дурацким. Всё равно каждый из них в каждом из нас, кто подошёл на улице в первую очередь видеть съёмщика. Так что стесняться не нужно. И так всем всё ясно. Да, сложнее всего именно настроиться на уверенность и не тянуть. Поэтому, увидев понравившуюся девушку, лучше подойти к ней в тот же момент, не раздумывая, как ты начнешь беседу. Там все покатится само собой. А получится съем или не получится, это уже не важно. Главное то, что ты имеешь полное право попытаться. Ты же мужчина, вот и действуй. Но если ты протормозишь с подруливанием в самый первый момент, скорее всего, ты не подойдешь уже никогда. Ты всегда немного побаиваешься, что будешь отфутболен, но почему-то заранее настраиваешься так по-женски. Может, всё как красный оборот, может, именно тебя она и дожидается. Сами женщины чаще всего жалуются как раз не на настойчивость мужчин, а на их нерешительность. А сколько прекрасных романов не состоялось именно из-за мужской неуверенности и трусости. Повторю, твои главные враги нерешительность и боязнь. Между прочим, особенно это относится к попытке снять красивую девушку. В смысле такую, которая тебе кажется красавицей и к которой тебе кажется немыслимым подойти. Да, очень многим из нас свойственен комплекс: она красавица, я чудовище. Так вот, забудь про этот комплекс, потому что первое Я уже не раз говорил, что писаные красавчики у женщин на самом деле не пользуются таким уж оглушительным успехом, как ты можешь представить. Женщин больше привлекает в мужчине изюминка, причём почти для каждой из них эта изюминка может быть чем-то иным. Так может именно для этой блестящей крали именно ты и окажешься тем, что она хочет, и ей наплевать, что у тебя оттопыренные уши. Второе Половину красавец делает косметика, поэтому не переоценивай красавец и не приписывай им то, чего у них нет. Ведь эффектно загримироваться сможет кто угодно. Ремесло не хитрое, поверь мне. Третье. Если ты читал мою предыдущую книгу, то знаешь, насколько женщины закомплексованы и как критически относятся к своей внешности. Так что та, которую ты считаешь мисс всё-всё-всё, скорее всего, сама себя так не оценивает. Поэтому не бойся Она окончательно поверит в свою красоту только тогда, когда ты ей об этом скажешь. Четвёртое, ну и последнее. В романтических или интимных отношениях все женщины ведут себя одинаково. То есть расчёт на то, что красавица будет более капризной и менее сговорчивой, неверен в принципе. Если мужчина позволяет даме себя порыгибать, то он получит проблемы абсолютно вне зависимости от того, какова у этой дамы внешность, да и характер в принципе тоже. Поэтому так часто обламываются хитрицы, выбирающие себе девочку посирее, надеясь, что с ней им будет проще. Фигушки. В общем, не тушуйся ни в какой ситуации. Женщины трусов не любят и правильно делают. Так что будь увереннее, будь активнее, будь мужчиной. Глава 3, подраздел 3, пункт 3. Будь позитивен, нестандартен и оригинален. Итак, Ты набрал полную грудь воздуха, выдохнул, решился и подходишь. Первое с самого начала говори спокойным, дружелюбным голосом, как со старой знакомой. Начинать беседу лучше с какого-нибудь неожиданного вывода. Дело в том, что с большинством девушек в городе знакомятся постоянно, и при этом знакомятся достаточно однообразно. Девушка, разрешите с вами познакомиться или скажите, пожалуйста, сколько времени? А я предупреждал, что это попаса. Сам понимаешь, такой однообразие в итоге достаёт, и дама справедливо начинает расценивать не оригинальность как скудость и серость мышления или как элементарную лень. В любом из этих случаев твои шансы однють не возрастают. Не имеет большого значения, о чём вы будете разговаривать в первые минуты знакомства. Всё равно девушка пропускает смысл фраз мимо ушей, оценивая тебя в это время по другим параметрам. Но несколько самых первых фраз должны быть оригинальными, характеризующими тебя, как не похожего на других, не стандартного человека. Девушка должна быть заинтригована, и ещё лучше, если ты сможешь её чем-то немного удивить, чем-то ей помочь или по крайней мере дать понять, что готов это сделать. При прочих равных, ты сразу станешь в её глазах весьма крут. Я, например, предпочитаю в таких случаях использовать приём, который называю продолженный разговор. начиная с фразы, словно бы вырваны из уже ведущей собеседы типа: "И правда, погода-то сегодня отличная" или "Так что, маршрутки и правда давно не было" или "В самом деле, хороший выбор эта синяя блузка отменно подходит к вашим туфелькам". Ну, что угодно в этом стиле. При этом ты смотришь девушке в глаза и слегка улыбаешься. И тогда твоя уверенность, позитивность, а также неожиданный подход к делу начинают работать на тебя как сто китайцев сразу. Такое уверенное начало разговора, как будто вы продолжаете его, а не начинаете, обычно слегка ошарашивает даму и стимулирует её интерес. И в 99% случаев на произнесённую тобой фразу такого типа девушка переспросит: "Что?" или "Что вы сказали?". А это значит, что она уже вступила в беседу, и ты можешь гнуть свою линию дальше. Первый барьер разрушен. Одно время я фактически развлекался тем, что придумывал как можно более оригинальные и даже немного ошарашивающие фразы для начала разговора. Девушка, осторожнее, у вас на плече ядовитый жук. Давайте я его сниму. Простите, ваша фамилия случайно не Шмидт? Вы знаете, похоже, вон тот парень это Машков. Вы не посмотрите мне в глаз, кажется, саринка попала. Вы так красиво подошли, видно балетная школа. Я тоже, хмм, в каком-то смысле танцую. А однажды я подошёл к девушке с одним только словом: "Обырывалк". "Что?" я честно повторил и даже два раза. "Ну и что?" никак не хотела понять девушка. "Зовут меня так", признался я. "А вас?" Конечно, это вызвало взрыв хохота, и всё далее развивалось уже по моему сценарию. Хотя с чего ты начнёшь, конечно, не так уж и важно. Не принципиально, что ты скажешь. Главное, скажи хоть что-то. А если ты растерялся и не знаешь, как начать, просто шараш. Привет. Это похоже, чем неожиданное начало, но зато девушка, скорее всего, ответит тебе чисто рефлекторно, а значит, разговор уже завязался. Вообще не бойся попасть в тупик. Если совсем потерялся и не знаешь, как продолжить, иди на пролом. Говори то, что видишь, и то, что думаешь. Лучше, если это будет звучать как комплимент. Вот очень вы мне понравились, девушка. Как я мог пройти мимо такой необыкновенной красавицы? Давайте же скорее знакомиться. Глава 3, подраздел 3, пункт 4. Разложи объект к себе. Смело открывай карты. Она же тебе понравилась? Так и скажи ей об этом. Не стесняйся. То, что ты к ней неравнодушен, она поняла сразу же, как только ты нарисовался на горизонте. Поэтому подтверди это, сделав девушке комплимент. Ведь любовь к комплиментам одно из самых уязвимых мест у женщин, а к тому, кто их делает, они испытывают самые тёплые чувства. Используй это. Кстати, перед тем как спросить имя девушки, всегда называй себя. Вы сразу станете на 50% знакомые. Ещё Все психологи в один психованный голос утверждают, что для установки хорошего контакта с объектом необходимо найти с ним побольше общего. Так что спроси у девушки, где она учится, что читает, что смотрит, есть ли у неё собака или хомячок, любит ли она музыку или сноуборд. Короче, получи максимум информации и извлекай из неё или выдумывай. Выдумывать и гнать тут первейшее дело, то, что вас обвиняет, Это расположит девушку в твою пользу. К тому же, у вас найдётся прекрасная тема для разговора. Один мой друг, например, обычно знакомился в курилке Ленинской библиотеки, доцент и книжный червь, он там работал над рефератами и диссертациями, в ночных клубах не бывал, а уличные знакомства сноб отрицал напрочь. Зато, зная всё и всех, В МГУ он мог с любой студенткой часами разговаривать на тему университета, сразу находились общие знакомые, обсуждались преподы, сплетни, новости и тому подобное. Такой крючок с студенточками заглатывался почти сразу. Другой дружок, завсегдатай музея кино, после вечерних сеансов разных заумных кинорежиссёров легко подхватывал какую-нибудь юную киноведку или вгиковку. Темой для первой беседы, конечно, становился сам режиссёр и его только что просмотренный фильм. А сам я однажды случайно залетел в Солнцево и встретив там на автобусной остановке очередную девушку своей мечты, сообщил ей, что планирую снять тут на выселках квартиру и удивляясь удалённости района. Тут мы как товарищи по несчастью увлечённо обсудили проблемы коммуникации Солнцево и Москвы, и в итоге расстались хорошими друзьями, разумеется, обменявшись телефончиками. Ещё один вернейший способ добиться расположения женщины это выслушивание женского нытья. Дамы очень ценят тех, кто с пониманием относится к их проблемам. Их проблемы обычно не стоят и выеденного яйца, но это уже не твоё дело. Главное сочувственно выслушивать жалобы. Ни что так не располагает человека к тебе, как твоя способность его слушать. Так что незаметно спровоцируй девушку на то, чтобы она рассказала тебе о своих горестях или опасениях. Их у любой девушки масса, а сделать это несложно. Расскажет об учёбе, сделай предположение, что учиться трудно, а преподы козлы, упомянет о работе, предположи, что платят мало, а впахивать заставляют по полной нагрузке. Ну и так далее. Как только подруга начнёт ныть, слушай и сочувственно поддакивай. Глава 3, подраздел 3, пункт 5. Произведи впечатление уверенного и сильного человека. И я сейчас расскажу тебе, как этого добиться. Пунктов тут немного, но они все важны. Первый Ты должен увлечь девушку. Ей должно быть с тобой интересно. Она не должна скучать. Общение с тобой должно стать для неё самым ярким событием этого дня. И только тогда она захочет увидеть тебя на завтра. Болтай не переставая, затравливай дичь нон-стоп. Второе. Не нуди. Рассказывай что-нибудь смешное и забавное. Не стоит рассказывать о том, что интересует именно тебя, пусть даже ты в этом дока. Скорее всего, сфера интересов твоей новой подружки лежит очень далеко от интересующих тебя линейдж, панк-рока или флеш-программирования. Это не исключает того, что её все эти вещи могут заинтересовать, но Лучше не в первую встречу. И хотя ты помнишь о рекомендации сразу попытаться найти с девушкой какие-то общие точки соприкосновения и темы, на которые вам будет интересно говорить обоим, но увы, такое бывает далеко не всегда. Поэтому будь готов, что тебе придётся на первых порах представить из себя гибрид конференсье, тамады и ковёрного клоуна. Если просто травить напропалую обо всём, что видишь, ты не в силах, тебе поможет интернет. Ведь в закладках избранное твоего браузера наверняка есть пара сайтов с анекдотами. То-то и оно. Только истории таскай из архивов за прошлые года, чтобы не были особо свежими. И избегай подборок типа история недели. Они могут быть из известных объектов. Хотя ничего страшного, попалят, скажешь, что сам её в интернет и отправил. Хотя не попалят, не бойся. Девушки в сети по сайтам ходят редко, особенно по юмористическим. Для них там слишком много непонятного. <смех> И ещё, учти, что женщины очень любят самокритичных мужчин с чувством юмора. Поэтому можешь рассказывать все эти смешные истории, как произошедшие с тобой или твоими корешами, причём выставляя себя в максимально ироническом виде, но не в виде полного дурака, конечно. Третье. Говоря сам, пытайся разговорить даму. Гораздо лучше, если не ты будешь постоянно гундеть в одно рыло, а у вас получится диалог. Тем более, что общение с разговорчивыми женщинами будет гораздо более приятным и продуктивным и в дальнейших отношениях. С болтушками всё всегда проще, чем с молчунями. Это ты тоже имей в виду. Если девица из перепугу стесняется и молчит, тогда тебе придётся спасать ситуацию самому. А для этого смотри предыдущий пункт. Старайся не оставлять в разговоре пауз. Если не знаешь, о чём рассказывать или немного подустал, начинай задавать вопросы. Не факт, что девушка на них станет отвечать так же охотно и многословно, как ты роторишь ты сам, но это даст тебе возможность хоть немного перевести дух, а заодно продемонстрирует твой интерес к ней как к личности, ведь поскольку личности среди дам маловато, такое отношение к себе они очень ценят. Четвёртое. В обращении к девушке используй утвердительные интонации и фразы Говори уверенней и напористее. В разговоре пытайся избегать отрицательных частиц вроде не и наречий, оставляющих возможность для сомнения, типа наверное, возможно. Такой стиль поведения влияет на дам безотказно. С самого начала лучше показать девушке, что ты ведущий в этой игре. На роль ведомых они обычно соглашаются очень и очень охотно, если, разумеется, это не синдром СДС в развитой стадии. Я знал девушку, с которой вообще можно было общаться, только используя повелительно-утвердительное наклонение. Не «ты не скажешь мне свой телефончик», а «давай диктуй свой номер, я записываю». Не «может быть, встретимся завтра», а «давай завтра пересечемся». Не «не хочешь зайти в кафе», а «во, отличное место, я тут уже был, зайдем». Вялые попытки противостоять гасились полушутливой иронией типа: "Да ладно тебе, ну что ты как маленькая? Брось, брось, я знаю, что делаю". И даже: "А ну-ка, слушай семеня, я тут старший". Вывод: тебе нужно максимально быстро произвести на девушку впечатление и войти к ней в доверие. При этом ты должен быть лёгок, весел, быстр, являть собой яркую альтернативу серости будней и демонстрировать не стандартность, оригинальность и уверенность в себе. Пятое. Никогда не затягивай первую встречу. Как говорится, из-за стола лучше вставать слегка недоевшим. Если ты видишь, что девочка тобой заинтересовалась, то исчезай через 15-30 минут. У тебя же столько важных дел. Записывай её телефон и пропадай как минимум на сутки. Если ты станешь звонить раньше, то девушка решит, что ты уж очень сильно в ней заинтересован, а сделав такой вывод, она начнёт пытаться тобой манипулировать. А зачем тебе это? Глава 3, подраздел 3, пункт 6. Никогда не появляйся слишком рано. Запомни, дав тебе свои координаты, девушка меняется с тобой ролями. Если при знакомстве ты ожидал от неё окончательного решения, то теперь она ждёт, когда ты позвонишь. И позвонишь ли вообще? Дело в том, что женщины, как ты уже знаешь, народ очень в себе неуверенный. И если ты хоть немного понравился девушке, то она будет комплексовать: не разочаровал ли она тебя при первом общении? будет ждать звонка и беспокоиться, почему его нет. И то время, в течение которого она ждёт звонка, работает на тебя, потому что она думает о тебе и немного беспокоится. Но если ты появишься слишком рано, позвонишь тем же вечером, например, то роли поменяются вновь. Теперь ты подтвердил свою заинтересованность, и девушка может смело начать водить тебя за нос. Во многих женских руководствах по управлению мужчинами так прямо и говорится: в течение суток после того, как вы дали мужчине номер своего телефона, не отвечайте на его звонки. Пусть типа помучается. Поэтому не стоит давать девочке в руки лишних козырей. Звони лишь сутки двое спустя. И не извиняйся, просто скажи, что у тебя были важные дела или вообще ничего не объясняй. Тут же назначай встречу. Возможно, тебя недолго помурыжат, чтобы немного повредить и отомстить за молчание, но будь к этому готов. Предлагай на выбор 2-3 дня для встречи, и один из них обязательно будет принят с оговоркой: "Давай ещё созвонимся для уточнения". Но это уже чисто, чтобы ты не зазнавался.